часть вторая волк ощетинился глава первая они лежали рядом как будто спали а дело было так рассказывал босинок уверенно держа руль левый через польскую границу должны были рвануть сразу штук пятнадцать африканцев заплатили они по двести долларов сноса одному шустрому пареньку помолились своим африканским богам и благословясь посреди ночи двинулись в путь водил их паренек по лесу старательно и умело со всеми мыслимыми предосторожностями наконец добрались до границы Граница, как граница авторитетная колючка в два ряда высоченная к дереву прибита табличка Там череп и кости, по-английски написаны всякие страхи насчет запретов и каторги за нелегальное пересечение. Струхнули сыны свободной Африки, неприятным им стало. Но вокруг вроде бы тишина и симметрия. Успокоились, достали припасенные саперные лопатки, проделали лаз под нижней проволокой и поползли на ту сторону паренек с каждым душевно попрощался, пожелал счастья в Европе. Ну, на той стороне дождались рассвета и пошли сдаваться пограничникам. Теперь представь ситуацию на этой самой другой стороне. Идет дедок, гонит себе коровенок, цигарку смолит, и вдруг вылезают на него из кустов пятнадцать перепачканных негров пляшут вокруг, в воздух чепчики бросают, орут на дикой смеси языцев, как они любят Польшу, просят побыстрее отвезти их на ближайший пост, бумажку тычут, там у них по-польски что-то написано. Дедок чуть умом не рехнулся, пока объяснил им, что никакая это не Польша вокруг, а все еще Рутенская республика, окрестности колхоза имени литературного классика Евгена Дрозда. А до Польши ещё топать и топать. В общем, он, стервец, проволоку протянул всего-то метров на десять в чищобе, поперёк двух деревьев. Ночью не рассмотришь. Взяли? Ищем. Пойди, возьми его. И ведь если возьмём станет на голубом глазу уверять, будто негров в глаза не видел, а колючку натянул шутки ради. Бывали уже прецеденты. Негры в белых физиономиях разбираются плохо, как мы в китайских. Законом не запрещено частным лицам натягивать колючую проволоку посреди общественного леса, а доллары немеченые, их счет искать надо. «А ты думал...» — сказал Данил отрешенно. — Изобретательность людская она и в наших благополучных Палестинах свое возьмет. — Быть может, все же кокаин? — тем временем думал он о своем. — Правдоподобно складывается. Автоперевозки, исчезновение части файлов — Кто-то воспользовался фирмой для решения сугубо личных и абсолютно криминальных проблем. Встречалось такое в мировой истории. Стоп! Но Климов нашел бы возможность передать порошок Лемкина на анализ? Это первое, что толковому сыскорю пришло бы в голову. Но если попросту не успел, не дали ему такой возможности? А медведи обследовать не догадались. «Стыкуется эта версия со всем остальным или нет?» «У тебя, Фазенда, на такой манер?» — спросил он, указывая на длинный ряд основательных особнячков из светлого кирпича. «Поскромнее», — фыркнул босинок. «Откровенно говоря, и не Фазенда вовсе, а обыкновенный деревенский дом». Не озаботился в свое время Фазендой, а теперь выходит совершенно правильно. Да, ехал оехал батька с телеоператорами мимо такого же вот роскошного поселочка. Остановился и говорит, вы мне вот эти детсады снимите. Они говорят, да вы что, батька, это ж не детские сады, это дачи. Да нет, отвечает им батька, это детские сады, хоть владельцы пока и думают, будто... Это у них дачи. Серьезно, сказал Данил. А у нас только так. Он притормозил, посигналил, чтобы убралась с середины узенькой улочки безмятежно разлегшаяся там рыжая собака. Данил лениво спросил: а отсутствие шофера это тоже следствие невольной здешней скромности? Да нет. Ухмыльнулся босинок. «Люблю сам покрутить. Да и лишние ухи не всегда полезны». «Это что?» Он замолчал, даванул на газ. Светлая «Волга» прямо-таки прыгнула вперед, попала на колдобину времен Дмитрия Самозванца. Данил едва не прикусил себе язык, схватился за пластмассовую ручку над плечом Не стоило ничего и спрашивать. Достаточно было беглого взгляда на застывшее лицо генерала, гнавшего машину по ухабистой улочке аккурат к тому дому и в самом деле обычному, деревенскому, дощатому, неотличимому от соседей, где плотно закупорив дорогу стояла белоснежная скорая помощь и милицейский УАЗик. И милицейская «Волга» и две машины без надписей и мигалок. И вокруг роилась небольшая, но плотненькая толпа, которую тщетно пытался рассеять уговорами и широко расставленными руками потный старшина без фуражки в расстегнутом кителе. Данил вылез первым, его дверца оказалась ближе к месту действия, а генералу пришлось огибать машину. Но Данил почел за лучшее держаться позади. Переместился в сторонку, видя, как замотанный старшина, неловко козырнув и не сразу сообразив, что прикладывает руку к пустой голове, начал что-то шептать бусинку на ухо. И тут его крепенько взяли под локоть. «Опять мы с вами встретились, Данила Петрович?» «Интересно, как это у нас получается?» «Майор Пацей Максим Юрьевич». Чтоб ему пусто было. Или, как здесь выражаются, Чтоб ему черт под ногами мостик раскидал. С какой-то глупейшей тщательностью Данил в молниеносном темпе Составлял словесный портрет. Около тридцати пяти, Рост средний, телосложение плотное, Лицо треугольное, Лоб средний выпуклый, Брови прямые, нос короткий, Просматривается курносость. Мать твою! «Да зачем оно? Что-нибудь случилось?» — спросил он негромко. «А как же? Любопытная тенденция, — прослеживается Данила Петрович. То ли вы всегда появляетесь там, где что-то случилось, то ли... Извините, это я так э, вслух фантазирую. Мы бы не могли прогуляться в сторонке». Он под локоток повел Данила прямо на зевак, демонстративно их не замечая отошел метров на двадцать вы не расскажете ли как провели сегодняшний день начиная с раннего утречка а на каком основании ну даниил петрович поморщился майор вы же грамотный человек сами когда то органы украшали своим присутствием прикажете с вами разговаривать официально Приглашать в город Настахевич? Будет тот же самый разговор. Вот только времени и вы, и я потеряем не в пример больше. Вам это нужно? Как опытные люди поговорим без протоколов. Вы же потом всегда можете заявить, что никакого разговора и не было, что «выдумал я все». Сходите к народофронтовцам, наговорите про меня всяких гадостей, они только рады будут... Так меня в своих газетках распишут, что до зимы буду оправдываться. Я просто-напросто интересуюсь, как провели нынешний световой день. Данил прекрасно знал такие вот непреклонные улыбочки. У самого частенько получалось не хуже. «Ночевал я в здании Клейнада», — сказал он, взвешивая каждое слово. «С утра...» «Поехал осмотреть квартиру, снимавшуюся для рабочих надобностей покойным Климовым». «Простите, а подтвердить это кто-нибудь может?» «Может. А кто?» «Оксана Башикташ, специалист по связям с общественностью вышеупомянутой фирмы». «Понятно. А далее?» «А далее я ездил к Вере Климовой. Нужно было поговорить о... о будущем». — Застали? — Застал. — Ну, вот вам и второй свидетель. — А вы боялись. — Еще свидетели есть? — Уж извините. Данил развел руками. Потом я вернулся на фирму. Впрочем, вот вам еще свидетель. Охранник, ну, еще пара человек. И поехал по приглашению знакомого на его дачу. — На эту самую? — Вы удивительно догадливы. «Спасибо, я удовлетворен. А вот теперь, простите, нам с вами придется пообщаться сугубо под протокол. На предмет? На предмет опознания?» Скучным голосом произнес майор Пацей. «Если кого-то опознаете, так и напишем. А ежели не опознаете, ну, снова так и напишем. Пойдемте». Данил издали видел, как босинок отходит от притворенной задней дверце скорой помощи, со злым напряженным лицом что-то втолковывая двум штатским. В избе внутри полыхнула яркая фотовспышка, толпа оживленно загомонила, комментируя незатейливые события. Незнакомый Штатский приоткрыл дверцу ровно настолько, чтобы просунуть голову, что Данил незамедлительно и сделал. Второй, сидевший рядом с явно перепуганной молоденькой докторшей, откинул белую простыню сначала с правого продолговатого предмета, потом с левого. Они лежали рядом, словно спали. Банальное определение, но такое уж впечатление осталось». У Олеси было совершенно безмятежное личико, бледно-восковое, и Данил, как ни таращился опытным взглядом, не смог углядеть ни единого повреждения. Это с Пашей все более-менее ясно. На правом виске классический след выстрела в упор с пороховым ожогом мягких тканей. Пойдемте. — сказал сзади майор, и Данил, чувствуя ватную слабость в ногах, побрел за ним следом в небольшой, идеально чистый двор. Майор присел на лавочку возле аккуратного дощатого стола, ловко примостил на него уже знакомую папочку, а на нее, исполненный типографским способом, бланк. В доме негромко переговаривались, ходили, снова блеснула вспышка, и так спросил майор, отнюдь не выказывая голосом что-торопит. Мужчина, беседен Павел Игоревич, сказал Данил, сотрудник аналитического отдела Интеркрайд. Как Климов? В смысле? У ну, Климов у вас тоже значился сотрудником аналитического отдела? Да, сказал Данил. Игоревич, Майор быстро писал. Подданство место постоянного жительства? Кутеванова или Кутеванова? Спасибо. Ну, а девушка вам знакома? Олеся, сказал Данил. Олеся Данич. Отчество не знаю. Место жительства тоже. Следователь прокуратуры городской. «Отчество не знаете. Распишитесь здесь, здесь и здесь. Благодарю вас. Можете быть свободны». Он уже встал было, но задержался, подметив непроизвольное движение Данила. «Что, Данила Петрович?» «Свободен?» «А, ну, конечно!» — с некоторой даже мягкостью сказал майор Пацей. «Вы мне понадобились исключительно для возможного опознания тел». Что, как оказалось, незамедлительно принесло результаты. Не смею задерживать далее, не вижу оснований и поводов. Честь имею. Он поклонился и пружинисто зашагал к воротам, словно бы моментально забыв о существовании Данила. Так и не обернулся ни разу, не сбился с ритма. Они убрались во свояся минут через пятнадцать. Сначала скорая, которой в этой ситуации некуда было спешить, потом штатские машины и, наконец, милицейские. Старшина, очевидно, местный участковый, остался, о чем-то в полголоса толковал с басенком в доме. А Данил все так же сидел за аккуратным столом, Из тщательно обструганных досок смолил сигарету за сигаретой, чувствуя что-то вроде тоскливой растерянности. Невозможно было прогнать впечатление, что его просчитали. Что он сделал именно тот ход, которого от него ожидал кто-то подлый и невидимый. Знать бы только, что это за ход. Вышел старшина, растерянно, непонимающе покосился на Данила, отвернулся и затопал к воротам. Держав фуражку в руке, Данил решился и осторожненько вошел в дом. Босинок сидел за простецким столом, подперев подбородок ядреными кулаками и, уставившись на бутылку водки так, словно надеялся сдвинуть ее взглядом или, подобно чумаку, зарядить чем-нибудь «Болезнее сивушных масел!» Данил кашлянул. Генерал, не поднимая головы, уставился на него тяжелым взглядом. «Ты во что это меня второвил?» Не дождавшись ответа, ловко откупорил бутылку, плеснул себе добрых полстакана и махнул, как здесь выражаются, «единым хустом» (примечание) «и одним глотком». Дернув ртом, повторил, «Ты во что меня втравил?» «На машину как поведешь?» — осведомился Данил. «Ты поведешь!» «На ну, "А «Одурел? ваш превосходительство!» Босинок грузно взмыл из-за стола, и они стояли друг против друга, как два разъяренных быка. «Позволь тебе напомнить...» что ты сам меня сюда пригласил, — сказал Данил как мог мягко. Мой телефон был свободен от прослушки. Значит? Я ничего не утверждаю. Просто прикидываю нехитрые комбинации. Ладно, допустим, я вдруг сошел с ума и захотел, непонятно почему, сделать тебе пакость. Вот только с чего бы вдруг? Да и не стал бы я класть своих лучших парней ради этой гипотетической пакости. Вообще, подбрасывать трупы не в моем стиле. Бог ты мой, как девчонку жалко. Она-то была совершенно не при делах. А кто при делах? Не знаю... Ты тут часом ни в какие интриги византийского двора не влип, Настолько, чтобы кто-то решил таким вот макаром тебя припачкать. Сильно сомневаюсь. Все началось, когда ты появился и решил меня сыграть. А? Да не играл я тебя, — рявкнул Данил, — Начались непонятные сложности. Вот я и заглянул, как дурак к бывшему помкому взвода. Никак не ожидал, что пойдут такие подлянки. — Да уж, подлянки! — генерал скрипнул зубами. — Я теперь, по твоей милости, в дерьме по уши. — Ты их сюда посылал? — Зачем? — пожал плечами Данил и не собирался. Ох, как меня подмывает! На конвейер тебя поставить! На хороший такой конвейер! Исключительно в рамках законности!» Шумно придвинув ногой табурет, Данил сел напротив, мельком глянул на одно из окошечек своего хитрого транзистора и в лоб спросил, «А третью звезду тебя не подмывает получить? Или что-то другое, например, на аналогичное?» Генерал сузил глаза. «Пошла работа мысли», — фыркнул про себя Данил. И добавил спокойнее. «Это я серьезно. Видишь ли, Рыгор, я на тропе. Ты же тёртый профессионал, должен понимать. На тропе еще не означает знать истину». Как подметил еще Марк Твен, «след нельзя вздернуть на виселицу за убийство. А по всему... Бесполезно брать меня за ноги и вывешивать с пятого этажа. Даже если и расскажу все, что знаю, ты из этого кафтана не скроишь. Потому что я и сам еще понятия не имею, кто там на конце следа. Зато заранее знаешь, что там и звезда может на веточке болтаться. Иронично бросил генерал. А прикинь сам. — сказал Данил. — Когда я входил в ваше заведение, хвостов за мной не было. Чтобы фиксировать меня там, мало быть мелким интриганом или шутником с моточком колючей проволоки. Ты мне позвонил утром, а буквально через пару часов их уже подложили. Насколько я могу судить, а опыт есть, их убили самое позднее ранним утром быть может хотели подбросить совсем в другое место а тут ты сам и подвернулся значит на твоем проводе уже висели но зачем а хрен его знает монженораль сказал данил откровенно то говоря а зачем мы ему парню подбросили оружие на квартиру между прочим мы смогли малость подкорректировать результаты Вашей здешней бардзо профессиональной экспертизы. У него был хлор в легких. Он в водопроводной воды наглотался, а не озерной. Ну, про моего второго ты мне сам рассказал. Третьего видел. Так что логика моя проста. Поскольку мы здесь собираемся крутить серьезнейшие дела, и, кстати целиком направленный на благо сей державы и персонально батьки, то наш противник, во-первых, и батькин враг, а во-вторых, высокого полета птичка. За такого можно получить звездочку. Дело житейское. Плох, как говорится, тот солдат. Мы уже в том возрасте, когда одной романтикой не проживешь, Мой интерес на поверхности. Твой мне понятен. Так и делимся. Мне выполнение задания, и не более того, а слава тебе. Есть возражение?» К его радости потаённая пауза оказалась совсем не длинной. «Ну, смотри, — протянул генерал, — попробую-ка я тебе самую чуточку поверить» поскольку есть в твоих построениях доза сермяжной правды. Но если ты меня во что-то этакое вляпаешь, то тебе отсюда еще выбраться надо. Мы во многих отношениях держава вполне суверенная, несмотря на все грядущие унии. Когда-то они еще грянут. — А ты мне просто обязан верить, — сказал Данил. — По одной простейшей причине. Ну, не может не оказаться на том конце лески крупной рыбины. Есть она там. Я уже дрожание лесы чувствую. Чувствую, — передразнил босинок. Интересно, какие ты мне условия поставишь? Ангелочкам-то не прикидывайся. Условия? Повторил Данил с видом оскорбленной невинности. Помилуй Бог, я не осмелился бы предлагать даме водку. Это не водка, это чистый спирт. Условий у меня не будет, Рыгор. Будут две просьбы. Во-первых, не надо ко мне никого представлять, Я должен твердо знать, что вокруг меня лишь враг, потому что отвечать буду жестко. Они у меня уже трех отличных парней положили, да и пакости сделали кучу. — Ты, главное, смотри... — Не беспокойся, — усмехнулся Данил. — Все будет чисто, как в лучших домах. Они не говорили, кто вызвал всю эту ораву. Участковому, понимаешь ли, кто-то позвонил домой и сказал, что в доме вроде бы лютая драка. И один раз, похоже, стреляли. Он, дескать, знает, что дом этот генеральский, вот и лякается, как бы чего плохого не обернулось. Примечание — лякается, боится. Старшина пошел глянуть, а там... «Не без изящества сработано, м? Я бы за такое изящество. Да. А второе у тебя что?» «Один пустяк», — сказал Данил. «Тебе его выполнить, расплюнуть, а мне возиться до морковкиных заговин». Отъезжая от дома с мрачным генералом Одесную, он все же почувствовал нечто, напоминавшее легкий укол совести. Конечно, генерала он не подставлял. Намеренно, умышленно не подставлял. Однако, если не лукавить, один-единственный разочек перед самим собой придется признать. Где-то в подсознании у него вертелась эдакая озорная мыслишка. А что будет, если пойти на контакт с Рыгором? Вот и узнал, что будет. Убедился, что противник силен. Не так-то просто было фиксировать Данила в МВД и устроить все остальное. Но зачем, Господи? В чем тут цель и в чем тут замысел? И ведь не отпускает это поганое ощущение, будто, не ведая о том, сделал именно тот ход, которого от тебя ждали. Сунул лапу в кувшин, как там макака ты не попытался узнать, от чего девчонка без тебя бы не додумался? огрызнулся басинок. конечно посмотрел. что-то вроде шилы или заточки. аккуратно в сердце. не пахнет тут любителями. да уж, сказал Данил. ни один из троих моих парней любителям бы не поддался. Нужно было четко все организовать, продумать, поставить. Помнишь, как мы в кремлевских казармах в 101 резались? Я до сих пор поигрываю. Тогда знаешь, какая тактика наилучшая, когда в 101 играют вдвоем? Не торопиться сбрасывать одну приличную карту. Прикупать, прикупать и прикупать, пока не кончится колода. Тогда при некотором везении подгребешь себе несколько хороших комбинаций шестерки, семерки, тузы, дамы. Может, ты зря на меня сердишься? Конкретно, что если тебя просто прикупили, сказал Данил серьезно. Понимаешь ли, у меня здесь немало серьезных, крупных, высокопоставленных знакомых чьё давнее со мной знакомство с серьёзным людям не трудно вскрыть. Задумай, кто-то строить связку Черский X начали бы с них. Это гораздо перспективнее. Но прикупили тебя. Возможно, этикетка выглядит как генерал Басинок, приятель злодея Черского. Но, возможен и другой вариант, без упоминания моей скромной персоны. Тот самый басинок, у которого на даче жмурики. В данном случае я просто послужил случайным катализатором. И кому же понадобилось меня прикупать? У тебя виднее. Знаешь, почему я тебе доверяю? Ты — батькин человек. Слишком многое теряешь без батьки. Ну, спасибо. Удостоился доверия от самого Черского. Я серьезно, — сказал Данил. Ты лучше мне вот что скажи. Ты по должности не просто силовик, еще и аппаратная фигура. Нет ли у тебя ощущения, что в последнее время в коридорах эдакой... Летучей мышкой витает мнение. «Какое?» «Трудно определить конкретно», — сказал Даниил. «Ну, скажем, предчувствие неких перемен, когда вполне возможны крутые повороты, и потому следует в определенной мере дистанцироваться от одних, а с другими, наоборот, сблизиться». Подумать о будущем. Такое, знаешь ли, невыраженное в четких и ясных формулировках, но определенно предгрозовое ощущение. Помолчав, генерал решился. Я бы в этом увидел резон. Что тебе известно? А ничего, сказал Данил. Честное слово, просто, понимаешь ли, витает.